Глава пятая. «Три часа», — воскликнул довольный Чайлд. «В прошлый раз дорога сюда заняла у нас девятнадцать часов. Ну разве не замечательно?» «Ага», — ядовито процедила Хирц. «С подсказками и младенец бы справился». Мы стояли перед дверью, у которой Селестина допустила ошибку. Моя бывшая жена нажала неправильный топологический символ, и дверь откатилась в сторону, пропуская нас в помещение, которое мы не успели изучить раньше. Дальше нас ожидали очередные головоломные вызовы, а не задачи, аналогичные тем, которые были успешно решены на пути сюда. Похоже, Шпиль настойчиво пытался изучить пределы нашего понимания, а не просто предлагал новые варианты некоего базового шаблона. Короче, хотел не согнуть, а сломать. Все чаще и чаще я думаю о Шпиле, как о разумном существе. Терпеливом, любознательном и, когда у него возникает такое настроение, изобретательно, крайне изобретательно жестоким. Что там? просил Фаркирей. Херс вертила головой, разглядывая помещение. Да, очередная загадка, чтобы не сдохнуть. А поподробнее можно? Какая-то фигурная хрень. Она помолчала несколько секунд. Ага, снова четыре измерения. Селестина, не желаешь полюбоваться? По-моему, это как раз по твоей части. Ты в состоянии определить тип загадки? уточнила Селестина. Схренали. Линии какие-то ломаные и растянутые. Топологические деформации. Пробормотала Селестина и следом за Хирц проникла в комнату. Минуту-другую они тихо переговаривались между собой, изучая дверные косяки, не дать не взять снисходительные искусствоведы перед модной картиной. Затем у них начался спор. Было, кстати, не очень-то приятно наблюдать за резко поумневших Хирц и сознавать, что устройства, которые Чайл тайком запихнул нам в черепушки, заметно улучшили наши математические способности. Правда, Трентиньяна можно не считать, ведь его, как я подозревал, таким вниманием не почтили. Каждый реагировал по-своему, улучшения различались степенью, стабильностью и прочими нюансами. Лично на меня математические озарения накатывали непредсказуемо, будто приступы горячки, коими одержим пристрастившийся к опиуму поэт. Фаркерей же приобрел исключительный талант к арифметике, стал складывать в уме необразимо большие числа с одного взгляда на них. Самое радикальное изменение постигла Хиртс, Даже Чайл был изумлен результатом своей хирургии. На втором прохождении шпиля она с легкостью, не задумываясь, выдавала решение дверных загадок, причем, я уверен, дело было вовсе не в том, что она запомнила эти решения с прошлого раза. А когда начались загадки, ставившие в тупик и Селестину, Хирс продемонстрировала умение постигать их суть, пускай разбираться глубже в строгом языке математики она явно не могла. «Хирс права», — наконец сообщила Селестину. «Это действительно...» топологические деформации, растягивание цельных геометрических тел. Нам снова подсовывали проекции четырёхмерных структур, но фигуры справа от двери изображали отражение тех тел, которые подверглись разнообразным деформирующим воздействиям. Задача, как обычно, состояла в том, чтобы соотнести отражение с объектами слева и выявить фигуру, трансформированную со сдвигом. Мы провозились около часа, а затем Селестин объявила, что нашла правильный ответ. Мы с Хирс попытались вникнуть в её объяснения, Но в итоге все вон-ся во признали, что два других варианта ответа выглядят явно ошибочными. Что ж, до внедрения в наши организмы тенсинных штучек ультра мы не сподобились бы и на это. Однако особой радости я увы не испытывал. В общем, Селестин оказалась права. Мы перешли в следующее помещение. Всё, дальше в этих скафандрах нам не пройти. Чайлд указал на дверь впереди. Придётся разоблачаться. Хирс, конечно, пролезет, но боюсь только она одна, что с воздухом. Осведомился я. «Дышать можно», — ответил Фаркерей. «Думаю, на короткий срок это безопасно. Но не советую затягивать, мне, если, конечно, обстоятельства не вынудят». «Вынудят?» — повторила Селестина удивленно. «По-вашему, двери и дальше будут ужиматься?» «Не знаю. Но разве вам не кажется, что это место прямо заставляет нас обнажаться, требует полной уязвимости?» «Полагаю, это еще не предел». Он помолчал, наблюдая, как умный скафандр раскрывается. «И веселого тут мало». Я его понимал. Он пострадал от шпиля первым и пока единственным. Под скафандрами ультранавтов на нас были надеты другие, максимально облегчённые версии, плотные в облицочку комбинезоны достаточно современного образца. Впрочем, по сравнению с снаряжением ультра, казавшимися музейными экспонатами, до вискам шли компактные шлемы. Поскольку дыхательные аппараты к комбинезонам не прилагались, все прихватили с собой внешние ранцы с патрубками. Вопреки моим опасениям, шпиль не возмутился этим мошенничеством. Хотя надо признать, мы до сих пор толком не поняли правил, по которым ведётся игра. Понадобилось 3 или 4 минуты, чтобы избавиться от громоздких скафандров и остаться в комбинезонах. Большая часть времени ушла на проверку показаний датчиков, и всем, кроме Кирц, пару минут пришлось дышать внутренним воздухом шпиля. У меня защепало в носу. Тёплый, как человеческая кровь и сырой на вкус, этот воздух слабо отдавал машинным маслом. Стало несказанным облегчением вдохнуть холодный и безвкусный воздух из ранца. «Эй!» – окрикнула нас Хирц, так и не снявшая скафандра «Ультра». Она стояла на коленях на полу. «Ну-ка, попробуйте». Я тоже опустился на колени и приложил руку в тонкой перчатке к поверхности пола. Он вибрировал куда чаще, чем раньше, словно шпиль возбудился, когда мы скинули прочное снаряжение. «С этой хренью вот-вот оргазм случится», – проворчала Хирц. «Идем дальше», – сказал Чайлд. «Защита у нас есть, пусть и менее надежная. Если проявим сообразительность, она и не пригодится». гладко стелешь. Осталось только поумнеть. Будь мы такими умными, как ты уверяешь, никто бы из нас и отлить в этой хреновине не присел. Так зачем ты с нами пошла, Хирц, спросила Селестина. Жадная, потому и дура. В новом облачении мы успешно преодолели 11 помещений подряд. Тое дело попадали в витражные, если угодно, окна, открывавшие вид на поверхность Голгофы далеко внизу. По оценке Фаркирея, мы поднялись от входа в шпиль метров на 40, если мерить строго по вертикали. Пристояло покорить ещё 200, немало, скажем честно. Но лично мне впервые подумалось, что наша затея может выгореть. Конечно, в моих домыслах я делал сразу несколько допущений. Во-первых, что головоломки, неуклонно продолжавшие усложняться, останутся разрешимыми. Во-вторых, что двери прекратят уменьшаться, раз уж мы сбросили громоздкие скафандры. Второе допущение не подтвердилось. Как и раньше, сужение дверных проёмов от комнаты к комнате было едва заметным. На пятом или шестом помещении оно уже бросалось в глаза. Пожалуй, через 10 или 15 комнат снова придётся протискиваться кое-как. А что ждёт дальше? Мы не дойдём, озвучил я свои страхи. Просто не пролезем, даже голыми. "Ну рок, мой, вы торопитесь с выводами", укорил Трентиньян. "Есть идеи, доктор?" спросил Чайлд, рассчитывая на практические советы. "Ну, я лишь предлагаю слегка изменить базовые очертания человеческого тела. ровно настолько, чтобы мы могли проникать в отверстие, непроходимое в нашем э нынешнем облике. Он хищно обозрил мои руки и ноги. "Забудем", отрезал я. "Если получу увечья, я, конечно, прибегну к вашей помощи, но чтобы в здравом уме мне согласиться на нечто большее, боюсь, доктор, вы тешите себя иллюзиями". "Аминь", подытожила Хирц. "Знаешь, Свифт, а я ведь уже подумала, было, что это местечко лишило тебя мозгов". "Не в малейшей степени", сказал я. "Кроме того, Мы пытаемся мыслить на много комнат вперёд, а сами знать не знаем, пройдём ли в ближайшую. Верно, поддержал меня Чайлд. Будем действовать по обстановке. Доктор, прошу по времени с такими буйными фантазиями. Считайте, что я обрежу на его. Любезно предложил Трентинэм. Мы пошли дальше. Теперь, когда мы преодолели столько комнат, стало понятно, что задачки шпиля формируются, так сказать, волнообразно. Например, он подкидывает череду задач из теории простых чисел, а потом задаёт группу других уже на свойства сложных геометрических фигур. Несколько помещений подряд мы были вынуждены разбираться с каскадами фигур, с мозаиками, а следующая последовательность тестов погрузила нас в теорию клеточных автоматов. Дверные косяки выглядели наипричудливейшими сочетаниями образов, которые комбинировались по вроде бы элементарным правилам, но формировали чрезвычайно комплексные структуры. Всякий раз самое трудное становилась финальная задача последовательности. Именно при её решении появлялся реальный шанс допустить ошибку. Мы были морально готовы потратить 3-4 часа на одну дверь, если придётся, чтобы отыскать, прежде всего, стороны Селестины, правильный, по нашему мнению, ответ. Шумты Чайлда и Справна Ваивали с накапливающейся усталостью, а модификаторы позволяли мыслить с прежней невообразимой чёткостью, но после успешного решения очередной финальной задачи тех охватывала временная изнеможение. Обычно это происходило спустя несколько десятков минут, однако мы не спешили продолжать путь, дожидались, пока вернутся силы. В минуты передышки мы разговаривали между собой, обсуждали все, что случилось до этого, и прикидывали, какие угрозы таятся впереди. «Опять-то я отличилась», — сказала я Селестине по частному каналу. «В чем?» — спросила она резко. «Иного я ей не ждал. Какое-то время все мы поспевали за тобой, даже Хирц. Хотя бы могли понять логику твоих рассуждений». А теперь ты снова отрываешься от остальных. Обучение у Шандлюров, да? Она помолчала прежде чем ответить. У всех нас есть устройства Чайлда. Конечно. Вот только они работают с базовой нейронной топологией, подавляя одни функции и разгоняя другие. Никак не видоизменяют структуру мышления. Вдобавок это устройства общего назначения. Никто не удосужился адаптировать их под каждого из нас конкретно. Селестина поглядела на единственного члена группы в скафандре Ультра. Хирц точно поумнела. Повезло, наверное, но по суди сама. Она не видит очертания так, как видишь их ты, и никакие модификаторы не помогают. Селестина задумчиво тронула шунт на запястье, проступавший под плотной тканью комбинезона. У меня тоже модификатор. Сомневаюсь, что он как-то улучшил твои способности. Как знать? Она помолчала. Чего ты добиваешься, Ричард? Ничего. Вопрос меня обидел. Я просто решил поболтать? Ты и против? Уж простим, но я не в настроении для светской беседы. Место не слишком подходящее. Да и как-то не хочется общаться с человеком, стёршим меня из памяти. Ты поверишь, если я скажу, что мне и вправду жаль? По её тону не трудно было догадаться, что эта фраза застала Селестину врасплох, что она ожидала каких-то иных слов. Так теперь ты сожалеешь, да? Удобно. Обстоятельства располагают. А когда стирал, не сожалел? Я занялся подбирая ответ, который не был бы чересчур далёк от истины. Можешь не верить, но я подавил воспоминания, потому что продолжал тебя любить. Других причин не было. Удобно, повторила она. Не находишь, что это выглядит нелепо? Нелепо не обязательно ложь. В чём я виноват, Селестина? Мы любили друг друга. Этого ты отрицать, надеюсь, не будешь. Из-за того, что стало между нами, внезапно у меня с языка сорвался вопрос, который я мысленно задавал себе все эти дни. Почему ты не связалась со мной снова, когда стало ясно, что ты не летишь на ресургем? Потому что мы прервали отношения, Ричард. Но ведь мы расставались по-дружески. Если бы не Ресургемская экспедиция, нам вообще не пришлось бы расставаться. К Селестина тяжело вздохнула. Ну, раз ты спрашиваешь, на самом деле я пыталась связаться с тобой. Правда? Пыталась и вдруг узнала, что ты удалил меня из своей памяти. Как по-твоему, Ричард, что я должна была почувствовать? Ты стер меня, как какую-то мелкую, незначительную подробность. Бесполезный пустячок, милый, но ненужный. Ты сам бы не обиделся? Дело вовсе не в этом. Я просто не рассчитывал увидеть тебя снова, она фыркнула. И не увидел бы, наверное, если бы не вмешался заботливый старина Ролан Чайлд. Я постарался подавить эмоции. Он пригласил меня потому, что в детстве мы с ним увлекались решением загадок. Полагаю, тебя он позвал как человека, обычавшегося у Жан-Гюре в образами. На наше совместное прошлое Чайлду наплевать. Её глаза яростно сверкнули. А тебе не наплевать? На Мативе Чайлда наплевать, естественно. Они меня совершенно не интересуют и не заботят. Сейчас меня волнует вот это. Я похлопал ладонью по вибрирующему полу. Здесь много тайн, Ричард. Что ты мне хочешь сказать? Ты не заметил, что она посмотрела мне в глаза, будто собираясь в чём-то признаться, но потом покачала головой. Проехали. Чего я не заметил, Селестина? Тебе не пришло в голову, что Чайлд уж как-то подозрительно хорошо подготовился к штурму? Ну, как по мне, к штурму такой штуковины, как кровавый шпиль, нельзя хорошо подготовиться. Я о другом. Она провела пальцами по ткани своего комбинезона. "Возьмём хотя бы снаряжение. Откуда он знал, что мы не сумеем проделать весь путь в нормальных скафандрах?" Я пожал плечами. Теперь без громоздкого облачения этот жест вновь обрёл смысл. Может, он сумел вытащить кое-какие сведения из Аргайла, пока тут был шив. А что насчёт доктора Тинтинена? Этому упорю абсолютно безразличны все загадки шпиля. Он до сих пор не участвовал ни в одном обсуждении головоломок. Тем не менее, уже успел доказать свою полезность, не так ли? Что-то я перестал тебя понимать. Селестина прикоснулась к Шунту. Я вот об этом. Вспомни нейронные модификаторы. Их же влияние контролировал никто иной, как Трентиньян. Я уж не говорю про руку Фаркирея и про медицинское оборудование на борту шаттла. Всё равно не понимаю, куда ты клонишь. Понятия не имею, на какие рычаги надавил Чайлд, чтобы привлечь доктора Дума банальным подкупом не обошлось. Есть у меня одна крайне неприятная мыслишка, а всё вместе указывает на ещё менее притягательную возможность. Признаться, я начал утомляться. Впереди ждала загадка очередной двери, и сейчас мне было не до параноидальных теорий. Какую возможность? Child знает слишком много об этом месте. Следующая комната неверный ответ, немедленное наказание. По сравнению с ним кара постигшая Фаркирея выглядела детской шалостью. Помню металлический блеск механизмов, что полезли из люков, возникшие в досели гладких стенах. На сей раз шпиль выдвинул нечто три, а громадный клещи из довище изогнутые на концах ножницы. Помню выплеск алой артериальной крови, тугие струи в воздухе, точно развернувшееся знамя, осколки раздробленных костей барабанившие шрапнелью по стенам. Помню нежеланный и жестокий урок по анатомии человеческого тела. Помню изящное сочленение мышц, костей и сухожилий. И ту жуткую лёгкость, с какой их рассекли, нарезали на кусочки хирургически острые металлические инструменты. Помню дикие крики. Помню неописуемую боль прямо перед впрыском обезболивающего. Поз्днее, когда появилось время осмыслить случившееся, никто, по-моему, не порывался обвинять Селестину в том, что она снова ошиблась. Модификаторы Чейлда внушили нам искреннее уважение к её способностям. И как и в прошлый раз, второй её вариант оказался правильным и открыл дорогу к выходу. К тому же, к тому же сама Селестина пострадала, но худшая часть выпала всё же Фаркирею. Быть может, шпиль отвёл в его крови решил, что желает большего, намного большего, чем доза, усвоенная при отсечении одной конечности. Ультра попросту четвертовала. Две пары кошмарных ножниц разделили его тело пополам, а мгновение спустя последовал разрез по вертикали. Четыре половинки тела Фаркирея упали на пол, Внутренние органы пристали на всеобщее обозрение, как у манекена в медицинской школе. В останках виднелись разнообразные технические устройства, тоже рассечённые в тех же плоскостях. Тело, если можно так его назвать, содрогнулось и по счастью замерло. Продолжала шевелиться только механическая рука, приделанная к трентяням. Минул миг другой, а затем огромные конечности подхватили останки и с поразительной скоростью втянули их в стены, по которым расползлись отвратительные красные следы. Смерти Фаркирея самой по себе было вполне достаточно. Однако выяснилось, что шпиль не намерен останавливаться. Я увидел, как Селестина опускается на пол, сжимая одной рукой культю другой, как кровь брызжет из раны, которую она безуспешно пыталась придавить. Её лицо покрылось смертельной бледностью. Правая рука Чаалда лишилась пальцев. Он с гримасой боли прижал поколеченную конечность к груди, но ухитрился устоять на ногах. Трентиньяну отрубили ногу. Из раны не пролилось ни капли крови, взгляд не обнаруживал ошметка в мышц и костей. Лишь поврежденные механизмы, изогнутые и лопнувшие стальные и пластиковые агрегаты, перерезанные кабели, сыплющиеся искрами оптоволокно. Из мест разрыва сочилась тошнотворная на вид зеленая жидкость. Доктор также рухнул на пол. Я и сам почувствовал, что падаю. Бросил взгляд вниз и увидел, что моя правая нога заканчивается сразу под коленом. Сообразил, что истекаю кровью, которая хлещет алым потоком. Упал на пол, не ощутив боли, мозг попросту не успел ее зафиксировать и машинально потянулся к срезу рукой. Но тут стало ясно, что у меня всего одна кисть. На левой руке исчезло запястье с пальцами. Краем глаза я увидел собственную пятерню по-прежнему в перчатке, застывшую на полу этаким нелепым белым крабом. Череп снова взорвался от боли. И я закричал.